Глава тридцать первая. Алина. «На следующий день в субботу я как на иголках, потому что Валера должен меня вечером забрать в ресторан. Боже! Да вообще, быстро я про мужа забывать стала. Наверное, потому что он неверный. Был бы верным... Нет, все таки во многом виновата моя сила воли. Я не хочу страдать и не буду». Позавтракав, я начинаю перебирать вещи в шкафу, чтобы найти самый подходящий наряд. Блин, а если разобраться, то вариантов не так уж и мало, потому что мне все идет. И пока я копаюсь, приходит сообщение от Валеры. «Привет, как дела?» «Я буду в семь». «Привет, отлично, я жду». «Ну вот и здорово, когда одежда найдена и подобрана, я звоню маме». Хочется поделиться вчерашним разговором с Валерой и перспективами на вечер. И, как я и думала, мама довольна. «Только ты смотри, сильно не обижай Валеру», смеется. «Это почему я его обижать должна? Может, это он меня обижает? Я возмущена, но не по-настоящему. Так-то я понимаю, что имеет в виду мама. Валера все-таки товарищ, закрытый и подозрительный». И то, что он решил все-таки сблизиться, огромный прорыв для него. Нет, он тебя точно не обидит. И надень какое-нибудь красивое платье, это будет к месту. Мама за меня рада и, похоже, считает, что Валерой правда хороший вариант для меня. Что ж, посмотрим. Я и выбрала красное, киваю в трубку, поглядывая на висящее на дверце шкафа платье. Я думаю, в таком можно и в пиры, в мир, и в добрые люди, а в ресторан так тем более. День проходит незаметно, и где-то в шесть вечера мне приходит сообщение от Валеры. Я буду ровно через час. Я в предвкушении, и единственное, что меня смущает, как мне поступить, если свидание пройдет на ура. Хочется сблизиться с Валерой, он очень нравится, но где грань приличия? Боже, что ж так сложно-то? Кстати, по Валерии и правда можно часы сверять. Без пяти семь он пишет, что можно выходить, и я, брызнув духами, спускаюсь вниз. Мое сердце колотится как сумасшедшее, а вдруг все пройдет плохо, вдруг Валерии я не понравлюсь или он мне? Но все пугающие меня мысли быстро уходят, когда я приближаюсь к его машине. Он тут же выходит и улыбаясь открывает мне дверь. Привет, прекрасно выглядишь. Похоже, что мы перешли на ты. А почему бы и нет? В салоне тепло, так что замерзнуть я не успела. А одета я достаточно легко для такой погоды. Спасибо, смущенно улыбаюсь. Куда поедем? В ресторан. К тому же в таком легком пальто и платье особенно не погуляешь. Он мягко смотрит на меня и произносит с такой нежностью, что я невольно смущаюсь. В этот раз наша беседа уже не касается наших бывших половинок, которые нас предали. Разговор заходит о нашем сегодня и завтра. И Валера, пока мы едем, начинает рассказывать о своих планах на жизнь. По факту он карьерист, и в мечтах владеет компанией, которая не меньше, а то и крупнее, чем та, что у моей матери». Но ему пока что страшно делать шаг в неизвестность, потому что одно дело быть успешным руководителем под началом моей матери, а другое рисковать и рисковать крупно. Я же, слушая Валеру, невольно сравниваю его с Артемом. Нет, этот человек точно не станет садиться на чужую шею, а уж оказывать интимные услуги в обмен на карьеру? От одной мысли об этом горло подкатывает тошнота, И как Артем докатился до подобного? Но следом приходит в голову мысль, что долго его отношения с Анжеликой Ярославовной не продлятся. Потому что Артем не привык жить с некрасивыми женщинами. Я все-таки молодая и привлекательная, а вот любовница, которая на полжизни старше. «Ты о чем-то задумалась?» Вдруг произносит Валера, и я вздрагиваю, после чего растерянно улыбаюсь. «Глупости в голову лезут. Знаешь, ты большой молодец, что хочешь лучшего. А твоя бывшая жена, наверное, давно кусает локти». «Может быть, и да», — усмехается, когда мы уже подъезжаем к ресторану. «Я первые полгода постоянно о ней думал. Надеялся, что она пожалеет, что так вела себя. Ну, спасал свою гордость. А сейчас я просто забыл, вычеркнул ее». И мне плевать, хочет она вернуться, не хочет, страдает или счастлива. Это прошлое, а обратно не отмотаешь, ничего не вернешь. Так стоит ли переживать? У меня пока что не получается перестать думать о муже и сравнивать, отвечаю честно. На что Валера кивает. «У тебя еще стресс, время не прошло всего ничего, но потом ты тоже забудешь» потому что впереди много чего хорошего». Он произносит эту фразу с такой спокойной уверенностью, что мое настроение ползет вверх. Он помогает мне выйти из машины, и уже в ресторане, сидя напротив Валеры и листая меню, я ловлю на себе его продолжительный взгляд и чувствую каждым сантиметром своей кожи. «Нравлюсь! Ох, как нравлюсь!» Разговор снова переходит на вещи, далекие от травматичных воспоминаний. Если честно, я не думала, что буду работать с мамой, но она предложила, а я побоялась, что еще долго не смогу найти работу, поэтому согласилась. У тебя мама прекрасный и человек, и руководитель, с ней приятно работать. Я знаю, киваю, она очень чуткий, понимающий и деликатный человек. И да, Жаль, что она не замужем. Почему жаль? Может, ей и одной хорошо? Мне казалось, что женщине лучше быть замужем. Женщине, в смысле, тебе? Снова смеется. А я вдруг понимаю, что несу такую околесицу. В конце концов, у каждой женщины свое представление о счастье. Ты прав. Мне бы хотелось иметь любимого человека. И это желание я перекладываю на всех. «Хотя я и понимаю, что это не панацея счастья». «Вот видишь», – кивает, – «главное это, что ты сама хочешь, лично ты, а не все, но твое представление о счастье, наверное, самое доступное».